Глава четырнадцатая На заметенном свежим снегом крыльце Берестинов встретил Новиков. Алексей сразу понял, что здесь что-то произошло. Спросил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал спокойно, даже небрежно. «Что, капитан, с девчатами вернулся?» Но по лицу Новикова понял, что ошибся. Андрей пропустил его в тамбур, а когда Берестин собрался открыть дверь, ведущую из коридора в нижний холл, придержал за рукав. «Подожди секунду. Тут у нас действительно кое-что приключилось. И ты по этому случаю в парадную форму вырядился?» — равнодушно спросил Алексей. «Раз Ирины здесь нет, остальное его волновало мало. Это в первый момент, когда он увидел элегантно одетого и свежевыбритого Андрея, У него дрогнуло сердце. Оказывается, ему только казалось, что он сумел смириться с разлукой. На самом деле он все время ждал, что Ирина не выдержит и вернется. «Именно так», — с многозначительной улыбкой ответил Новиков. «Не знаю, как и сказать. Так и говори, без заходов из-за угла. Придется. Дело в том, что гости у нас. Ну и что?» У меня вон тоже гость в машине сидит, пограничник здешний. Обменялись любезностями согласно протоколу, только я успел раньше. Ничего, мужик, даже по-русски говорить уже научился. Новиков присвистнул. Тоже неплохо. Война продолжается, как пел Дин Рид. Царство ему небесное. Но у меня новость все равно шикарнее. Я тут потомков от неминуемой смерти спас. «В каком смысле потомков?» — не понял Берестин. «А черт знает в каком. Только они из двадцать третьего века. Звездолетчики. Потерпели аварию в окрестностях волгалы Катапультировались, выражаясь доступным тебе языком. И начали замерзать в степи глухой. Девушка по имени Альба и двое парней. Ребята спят, а Альба здесь, в холле». Берестин помолчал. Машинально сунул руку в карман за сигаретами, Вспомнил, что пачка осталась в БТРе, За солнцезащитным щитком, Вытащил руку, щелкнул пальцами. «А разве так бывает?» — тихо спросил он. «Вообще, все, что с нами творится, Так бывает с нормальными людьми. Надоело мне все». «Ты, Алеша, переутомился, наверное». Голос и лицо Новикова выражали искреннюю тревогу. Сейчас перекусишь, коньячку выпьешь, полегчает. А что бывает, что нет, нам о том еще долго узнавать придется. Только ты это, про пленного своего, пока не говори. Почему? Не знаю, только чувствую, пока не надо. Давай его запрем наверху, а потом видно будет. Не убежит? Куда ему бежать?» Берестин вошел в холл и увидел сидящую в кресле у камина высокую девушку скандинавского типа. «Знакомьтесь, это Альба Нильсон, а это, как я и предполагал, Алексей Берестин, десантник, художник и землепроходец», очевидно, продолжая разговор, который был у них с девушкой до приезда Берестина, сказал Новиков. «Точнее, землепроходимец», хмуро поправил его Берестин. Альба протянула ему руку, и он, предварительно с сомнением, посмотрев на свою исцарапанную грязную ладонь, слегка ее пожал. — Видишь, я как знал, головы не жалеет, — указал ноюков на заклеенный пластырем лоб Алексея. — Ерунда, — махнул тот рукой. Влетел в яму, немного стукнулся. Не стоит обращать внимания. — Ты посиди пока, мы сейчас, — сказал Андрей девушке. Похоже, что они успели уже подружиться. Берестин сбросил куртку и свитер, с наслаждением обмылся до пояса горячей водой. Новиков заново перевязал ему голову, и они вернулись в холл. Алексей подсел к столику, и от прямого, рассматривающего и оценивающего взгляда девушки-звездолетчицы почувствовал некоторое смущение. Давно его никто так не рассматривал. «Да какого черта?» — разозлился он про себя. «Кто тут, в конце концов, хозяева?» «Извините, Альба, мою невоспитанность, но я не могу отказать себе в удовольствии съесть и выпить все, что здесь осталось. Если вы не возражаете, конечно. Знаете, 10 часов за рычагами — это достаточно утомительно. Особенно, когда перед глазами только снег и трясет так, что рюмку не удержать». Через пять минут на столе не осталось ни ветчины, ни сыра, ни маленьких бутербродов с икрой. Ничего, кроме нескольких лимонных долек на блюдце.